Глава тридцать вторая В холле рядом с портье рабочий прикреплял к стене большой щит с золотыми буквами «Компания Дарли Хиггинс». Качество обслуживания гарантируется. Другие рабочие укладывали в коридоре ковер. Мы показали свои значки и попросили проводить нас к главе компании Артуру Греймону. Курносый портье ответил с южным выговором. — Мистер Греймон весь день на совещании. Он вам назначил? — Мы здесь по поводу продажи микрокона. — Тогда вам нужен мистер Эндерс, наш вице-президент, по связям с прессой. Он ведет переговоры о продаже микрокона. — Хорошо, — сказал Коннор. Мы сели на диван в приемной. Напротив нас сидела красавица в узкой юбке. Под мышкой у нее был рулон чертежей. Рабочие продолжали стучать молотками. Я думал, что у компании туго с финансами, а они занимаются отделкой помещений. Коннор пожал плечами. Секретарь говорил по телефону. — Дарли Хиггинс? — Секунду, пожалуйста. — Дарли Хиггинс? — О, пожалуйста, подождите, сенатор. — Дарли Хиггинс? — Да, спасибо. Я взял с кофейного столько брошюру с ежегодным отчетом правления компании Дарли Хиггинс с филиалами в Атланте, Далласе, Сетле, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Я нашёл портрет Греймона. Вид у него был счастливый и довольный. В докладе было его выступление, озаглавленное "В обязанности обязан быть безупречным". Мистер Эндерс сейчас подойдёт", сказал секретарь. "Спасибо". Спустя секунду из коридора вышли двое в строгих костюмах. Женщина с четижами встала и сказала: "Хло, мистер Грейм". "Hello, Beverly", сказал тот, что постарше. "Подождите минутку". Конор тоже встал. — Мистер Греймон, эти люди, — начал секретарь. — Минутку, — сказал Греймон и повернулся к своему спутнику, который был моложе лет тридцати с небольшим. — Постарайтесь договориться с Роджером. Тот покачал головой. — Ему это не понравится. — Я знаю. — Но все равно скажите ему. Шесть миллионов четыреста тысяч в качестве компенсации — это минимум. — Ну, Артур, так и скажите ему. — Я скажу, Артур. Молодой поправил галстук и понизил голос. — Да. Но совет станет возражать против превышения суммы в шесть миллионов, когда заработки служащих компаний и так понизились. Мы говорим не о заработках, а о компенсации. Заработки здесь ни при чем. Кстати, совету стоит пересмотреть оклады директоров. Если Роджер не сможет убедить совет, я отменю мартовское собрание и потребую перевыборов. Скажите ему это. Ладно, Артур, я скажу, но вот и скажите. Вечером позвоните мне. Хорошо, Артур. Они попрощались. Молодой ушёл с несчастным видом. Партье сказал: "Мистер Греймон, эти джентльмены..." Греймон повернулся к нам, и Коннер сказал: "Мистер Греймон, нам бы хотелось поговорить с вами о микроконе". Он показал свой значок. Греймон пришёл в ярость: "О, господи, опять! Это же сущая травля!" "Травля? А как это по-вашему называется?" Здесь были помощники сенаторов. Фэбер, теперь полиция Лос-Анджелеса пожаловала. Мы не преступники. У нас есть компания, и мы вправе продать её. Где Луи Мистер Эндерс сейчас придёт, сказал против. Мистер Грэймон сказал спокойно: "Коннор, извините за беспокойство, но у нас только один вопрос". "Что за вопрос?" спросил сердито Грэймон. "Сколько было покупателей на Микрокон?" "Это не ваше дело". — Во всяком случае, по соглашению с Акаей мы не можем публично обсуждать продажу. — Но более чем один покупатель. — Слушайте, если у вас есть вопросы, говорите с Сэндерсом. Я занят. Он повернулся к женщине с чертежами. — Да верли, что у вас? — Новый план комнаты заседания и совета, мистер Греймон, и образцы кафеля для ванной. Очень милый, серый, по-моему, вам понравится. — Хорошо, хорошо. Он повел ее по придору. Конор глядел им вслед, потом резко повернулся к лифту. — Идем, как хай, подышим свежим воздухом.